На следующее утро, когда они ели очередной холодный завтрак в лагере без костра, Роланд пообещал, что вечером они сожгут немного стерна, чтобы подогреть еду. Сюзанна спросила, может ли она взглянуть на часы, которые он получил от ТЭД Корпорейшн. Стрелок передал ей часы, ничем не показав, что нет у него желания выпускать их из своих рук. Она долго смотрела на сигулы, выгравированные на крышке, особенно на башню, с поднимающимися по спиралям окнами. Потом открыла крышку, вгляделась в циферблат. Не поднимая головы, попросила Роланда. Повтори мне еще раз, что они тебе сказали. Они передали мне то, что сказал один из членов их группы Светлого Разума. Особо талантливый, по их словам, хотя имени его я не запомнил. По его мнению, часы могут остановиться, когда мы приблизимся к темной башне. Могут даже пойти в обратную сторону. Трудно себе представить, чтобы Патек Филипп пошли в обратную сторону. Если верить часам, в Нью-Йорке сейчас 8.16 утра или вечера, а здесь, похоже, около половины девятого. Но я не думаю, что это имеет такое уж большое значение. А как мы узнаем, что эта крошка спешит или отстает? Роланд перестал укладывать банки на повозку, задумался над ее вопросом. «Видишь эту маленькую стрелку внизу? Ту, что бежит сама по себе?» «Секундная стрелка, да». «Скажи мне, когда она будет на самом верху?» Сюзанна смотрела, как секундная стрелка бежит по своему циферблату и сказала. «Сейчас». Когда стрелка указала на 12 часов. Роланд сидел на корточках. Теперь, когда боль из бедра ушла, для него это не составляло труда. Он закрыл глаза, обхватил руками колени. При каждом выдохе у губ возникала облачко пара. Сюзанна старалась не смотреть на туман. Не хотелось думать, что ненавистный холод становился таким сильным, что обретал видимость, пусть и на какие-то мгновения. «Роланд, что ты...» Он поднял руку ладонью вверх, не открывая глаз. И она замолчала. Секундная стрелка спешила по кругу, сначала спустилась вниз, к шести часам. Потом вновь начала подъем, пока не достигла верхней точки, 12 часов. И когда она прибыла туда, Роланд открыл глаза. «Прошла минута. Настоящая минута. Клянусь лучом, на котором я сейчас нахожусь». У Сюзанны отвисла челюсть. «Во имя неба! Скажи, как ты это сделал?» Роланд покачал головой. Понятия не имел. Знал только одно. Корт говорил им, что они должны всегда держать время в голове, поскольку нет возможности полагаться на часы, а в облачный день солнце не поможет. Или, если уж на то пошло, в полночь. Как-то летом он ночь за ночью отправлял их в детский лес, расположенный к западу от замка. И там было страшно, особенно когда ты один. Хотя никто из них в этом не признался, даже друг другу. Пока они не могли вернуться во двор на задах большого зала, в минуту, назначенную кортом. И часы в голове, как это ни странно, заработали. Нет, сначала ничего не получалось. И потом. И потом. Поэтому за дело принимался узловатый кулак корта, учил жизни под хрипловатый голос наставника. Ну, червяк, эту ночь тоже проведешь в лесу. Тебе там должно быть нравиться. Но как только часы начинали тикать, время они показывали без ошибки. В какой-то момент Роланд утратил эту способность. Точно так же, как мир, где он жил, утратил привязку к сторонам света. Но теперь она к нему вернулась, чему он очень обрадовался. Ты отчитывал минуту? Спросила Сюзанна. «Миссисипи-1? Миссисипи-2? Что-то такое?» Он покачал головой «Я просто знаю, когда проходит минута или час» «Все ясно», — фыркнула Сюзанна «Ты угадал?» «Если бы я угадывал, заговорил бы в тот самый момент, когда стрелка описала полный круг» «Тебе могло повести, ответила Детта и посмотрела на него, прищурив один глаз Такую гримаску Роланд терпеть не мог Но никогда об этом не говорил Знал, что Детта будет корчить такую вот рожу Всякий раз, когда у нее появлялась возможность себя показать Хочешь повторить? Нет Сюзанна вздохнула Я верю тебе на слово Что твои часы показывают идеально точное время А это означает, что мы не приблизились к темной башне Пока не приблизились Возможно, мы не так близко, чтобы она воздействовала на часы Но ближе, чем теперь, я к ней еще не подходил. Голос Роланда звучал ровно и спокойно. Образно говоря, мы почти что в ее тени. Поверь мне, Сюзанна, я знаю. Но... Над их головами раздалось карканье, грубое и одновременно приглушенное. Кру-кру вместо кау-кау. Сюзанна вскинула голову и увидела одну из огромных черных птиц. Роланд назвал их дворцовыми грачами, пролетающую над ними достаточно низко, чтобы она услышала шум мерно поднимающихся и опускающихся крыльев. Из длинного клюва свисало что-то желто-зеленое. Сюзанна подумала, что это высохшие водоросли. Пожалуй, и не совсем высохшая. Она повернулась к Роланду, вопросительно посмотрела на него. Он кивнул. «Без трава». Возможно, нужна грачу, чтобы видеть гнездо. Определенно, не для того, чтобы кормить птенцов. Этим не кормят. Но без трава всегда остается последней, когда входишь в затерянные земли, где ничего не растет. И всегда встречается первый, когда выходишь из них, как выходим мы. Как наконец-то выходим мы. А теперь слушай меня, Сюзанна. «Я хочу, чтобы слушала ты, и я хочу, чтобы ты загнала эту надоедливую суку Детту как можно глубже. И я хочу, чтобы ты не теряла времени, убеждая меня, что ее нет и в помине, потому что я вижу, как она танцует Камалу в твоих глазах». На лице Сюзанны отразилось сначала удивление, потом обида. Казалось, она начнет протестовать. Но она отвернулась, не сказав ни слова. Когда же вновь посмотрела на Роланда, Более не чувствовала присутствия той, кого стрелок назвал этой надоедливой сукой. И Роланд, похоже, не обнаружил присутствие Дэтты, потому что продолжил. «Я думаю, скоро все будет выглядеть так, будто мы выходим из плохих земель. Но ты должна постараться не доверять тому, что увидит твои глаза. Несколько домов, может, мощенные участки дороги не означают возвращение к цивилизации» и достаточно скоро мы подойдем к его замку. Лекас Руариус. Алый король практически наверняка покинул его, но, возможно, оставил нам ловушку. Я хочу, чтобы ты смотрела и слушала. А если придется говорить, я хочу, чтобы ты предоставила это право мне. «Что ты такого знаешь, чего неизвестно мне?» — спросила она. «Что ты от меня скрываешь?» «Ничего». Ответил он с редкой для него горячностью. «Это всего лишь предчувствие, Сюзанна. Теперь мы близки к нашей цели, чтобы не говорили нам эти часы. Но мой учитель, Ванны, бывало говорил, что есть только одно правило без исключений. Перед победой идет искушение. И чем величественнее победа, которую предстоит одержать, тем сильнее искушение, перед которым надо устоять». Сюзанна задрожала всем телом, обхватила себя руками. «Я хочу лишь одного — загреться. Если никто не предложит мне большую связку дров и теплый шерстяной комбинезон, попросив взамен забыть про башню, полагаю, еще какое-то время нам тревожиться не о чем». Роланд вспомнил один из главных принципов корта — «Никогда не говори о худшем вслух», но промолчал. Во всяком случае не стал высказываться на сей счет Осторожно убрал часы Поднялся, готовый продолжить путь Но Сюзанна задержала его еще на несколько мгновений Мне снился другой О ком речь она могла не пояснять Три ночи подряд, идущий по нашему следу Ты думаешь, он действительно здесь? О да, кивнул Роланд И я думаю, у него пустой желудок Голоден, Мордрет, голоден. Эти слова она тоже слышала во сне. И по телу Сюзанны вновь пробежала дрожь.